«Пиня, товарищ моего брата Элли тоже человек с головой. Как и отец его, Гершлейб, механик, и дядя Шнейр, часовщик. Нос у него тоже длинный, как у них. Все они носатые, вся семья. Есть у них тетя Крейна, а у нее есть дочь Малка. Так вот, у этой дочери такой нос, что на него можно специально ходить, смотреть». И не столько на нос, сколько на все лицо. Совсем какое-то нечеловеческое лицо. Выглядит не то, как птица, не то, как диковинный зверь. Она стесняется на улицу выходить. Прям таки жалко человек. Пинни немножко похож на нее, но он мужчина, а для мужчин это не так важно. Правда, выглядит он как-то странно. Когда посмотришь на него, нельзя не рассмеяться. Мало того, что он высокий и худой, так у него еще и уши длинные, шеи как у гусака, и к тому же он близорук. Куда бы он ни пошел, он обязательно с кем-нибудь столкнется. Если и остановится, то непременно кому-нибудь на ногу наступит. Одна штанина у него всегда задрана, один чулок спущен, рубаха обязательно расстегнута, галстук вечно на боку, он картавит и любит всякие лакомства. Когда бы вы его ни встретили, он что-нибудь держит во рту и причмокивает. Зато он очень способный человек. Нет ничего на свете, чего бы он не знал. Своей ученостью, он, говорят, затмил даже раввина. Своим почерком он запоезд заткнет всех знатоков. Помимо того, что у него замечательный почерк, он еще большой мастер писать рифмой. Он уже описал весь город. Раввина. Резников, всех габе, мясные лавки, свою семью, всех описал и всех рифмой. Его стихи одно время ходили по рукам. Люди хохотали до упаду, кое-кто выучил их наизусть. Я тоже помню несколько строчек. У нашего габе репшмуэл абе большой и пухлый живот. Он сидит у стола и тащит из котла. Прям-таки дым идет. Жена его не хама, благочестивая дама, Говорить немного не стоит. Она умна, как равина нашего коза, Черт побери их обоих. Весь город ходуном ходил от этих стихов. Кто-то еще приладил к ним мотив застольной молитвы, И все распевали эту песенку. Дошла она и до самого Габи и его жены, Послали за отцом, гершлейбом механиком и со слезами на глазах допытывались что против них имеет его сын пини придя домой гершлейб механик позвал пиню запер двери и ворота и основательно всыпал ему он порол его до тех пор пока пини не дал честного слова что покуда жив будет никогда не счинит ни одной рифмы с тех пор пини рифм больше не пишет Ему не дарифм. пини сам о себе говорит, что он в беде. Пени вздумала жениться. Собственно, не ему, а его отцу Гершлейбу захотелось, чтобы Пени женился и стал человеком. Пинни женился на дочери Мельника. Тесть открыл мучную лавку и посадил в ней зятя мой брат эля завидует пини потому что у того теперь есть свое дело а пини смеется он говорит что это может быть и дело но не для него что это будет он за работа пачкаться с мукой это хорошо для неуча для мельника чем он говорит виноват что не может сидеть в лавке не может У него голову всю распирает, просто разносит. У них, говорит, вся семья такая у всех, голову распирает. Так, говорит Пеня, и не хочет сидеть в лавке. Лучше, говорит, посидеть над книгой, по крайней мере, удовольствие получишь. Тесть его мельник очень сердится на него, но помалкивает. Боится, как бы зять не расписал его в стихах, а, кроме того, он трясется над своей дочерью. Она у него единственная. Ее зовут Тайблу. Она немного косит на один глаз, но, вообще-то, она очень добрая. Мама говорит, что этот человек безжелчи. Но я не понимаю, что значит без желчи Куда ж она девалась, ее желчь? Она по целым дням торчит в лавке, а пень отсиживается дома. Мы с братом почти каждый день к нему приходим. Он нам рассказывает о своих гостях. Когда бы мы ни пришли, он вздыхает, стонет и жалуется на несчастную свою долю. Ему здесь, говорит он, тесно и душно. Он чувствует, что он задыхается. Ему бы в другом городе жить. Тогда бы все было по-иному. Если б его выпустили отсюда хотя бы на один год, он бы свет перевернул. Так? Говорит он моему брату Элли. Пини показывает письма, которые ему пишут большие люди. Большие люди пишут ему, что у него внутри что-то есть. пини говорит, что он сам чувствует, что у него что-то есть. Я смотрю на него и думаю, господи ты, боже мой, что там у него внутри? Однажды Пени пришел к нам и вызвал брата Эли, чтобы сообщить ему кое-что по секрету. — Раз секрет, я непременно должен знать. Я люблю знать все секреты. Я пошел за ними следом, стал прислушиваться. То, — говорит Пиня, — то мой брат Эля. Передаю вам их разговор. — Пиня, — что мы тут высидим? — Эля, — я то же самое говорю. — Пиня, — вот я читал, что один поехал туда с голыми руками, полгода ночевал под открытым небом, улицы подметал за кусок хлеба, Эля, ну, а теперь, пиня, дай бог нам обоим не хуже. Эля, серьезно, пиня, серьезно, серьезно, что я обманывать тебя стану? Я уж говорил об этом своей тайбул. Эля, ну, и что же она? Пиня, что ей говорить? Она едет. Эля, едет? Ну, а тесть, пиня, кто его слушать станет? Если я уеду один, ему лучше будет. Ведь он видит, что мне на месте не сидится. Что я не могу тут оставаться? Эля. А я, думаешь, могу здесь оставаться? Пиня. Так давай вместе поднимемся и поедем. Эля. Подняться и поехать. А с чем? Пиня. Шив с карты ведь нам дают бесплатно, глупенький. Эля. Что значит бесплатно? Пиня. На выплату. Когда-нибудь выплатим, а пока что мы получаем их бесплатно. Эля. Ну, а до парохода? Расходы? А билеты? Железная дорога. Пиня. Сколько нам нужно билетов, чудак? Эля. А ну-ка, скажи сам сколько. Пиня. Считай. Я и моя тайбл. Два. Ты и твоя, Броха, два. Значит, четыре. Эля. И мама... «Пять, Пиня, значит, пять, или амотл».